Глава седьмая. На мою спину обрушилась колоссальная тяжесть. Казалось, что вместо потолка рухнуло все здание, причем сконцентрировавшись в одной небольшой плите. От грохота я оглох, от поднявшейся пыли ослеп, но все это было мелочью по сравнению с той нестерпимой болью, что пронзило тело. Легкие сдавило так, что я не мог дышать». Из горла доносился лишь предсмертный хрип, руки и ноги будто прошили сотнями клинков, пригвоздив к полу. К щеке, прижатой к деревяшкам, медленно скользило что-то теплое. Сомнений не оставалось, моя кровь. Неужто колдуну удалось меня одолеть? Однако секунда шла за секундой, а я все еще оставался в сознании. Да, было жутко больно. Я не мог пошевелиться, но жизнь не покинула тело, а значит, надо вставать». «Лежа здесь ничего не решить!» Пыль неспешно оседала, и вскоре сквозь нее пробилось легкое голубое свечение. Оно окружало меня со всех сторон, я оказался в прозрачном коконе. Но что именно, не понимал. Буквально в нескольких сантиметрах от носа увидел вонзившиеся шипы. Как и думал, потолок рухнул. Должен был прихлопнуть меня, но ничего не вышло. «Интересно, почему?» Перед глазами поплыли темные круги, боль усиливалась, мешая сконцентрироваться, и в какой-то момент сознание начало отступать, освобождая место непроглядной тьме. «Слабак!» Звонкий крик раздался в голове, на мгновение во мраке появилась красная обезьянья рожа, злобно оскалилась, а потом исчезла. Но это привело меня в чувство. Сжал кулаки и попытался подняться, но ничего не вышло. В легкие ворвался прохладный влажный воздух. Он резанул их, словно ножом, но и эта боль показалась приятной. Не сдерживаясь, заорал во все горло и рванул вверх. Очередной взрыв сотряс дом колдуна. С ветхих стен посыпалась крошка, а эхо разнеслось по всем этажам, вырвалось наружу и утонуло в темном лесу. Вокруг вновь поднялась пыль, но сквозь нее проступала голубая сфера, окружившая меня. Ее стенки постепенно истончались, а вскоре так и вовсе растворились. Я не понимал, что произошло, однако был благодарен неожиданному спасению. Что-то в глубине души подсказывало, новые способности открылись не просто так. Никогда еще не ощущал подобного. «Да!» Замечал, что в моменты опасности мое тело становится намного крепче и сильнее, но чтобы магия, такого не бывало. Поднял взор, наверху виделись балки. Весь потолок лежал под ногами, пробивший шипами пол, а по центру изъела дыра с разорванными краями. Именно оттуда я и вырвался». Страшно даже подумать, что могло стать с обычным ванном, угодил он в подобную переделку. И как суко с друзьями смогли пройти эти ловушки? Скорее всего, алхимик специально пропустил их. Но сейчас он знает, что пришли за его головой не кто-то из солдат, а человек. Осторожно ступая по обломкам потолка, двинулся к лестнице. «Черт! Сколько же сложностей!» «Надеюсь, Пашон не обманул, и Тора правда является самым первым оборотнем, иначе я прибью просто напыщенного алхимика». И тут же вспомнил, что всего пару часов назад зарезал его родного сына. Будь я на месте Пашона, то не стал бы церемониться и отрубил голову убийцы сына сразу, как только тот появился в поле зрения. Мало того, что я лишил его наследника, так еще в наглую пришел просить о помощи. «Да». Можно встать на место любого человека, но кто встанет на мое? Я защищал сестру, защищал себя, а сейчас стараюсь спасти приемного отца, не особо меня любившего, но все-таки воспитавшего, как подобает. Изредка я грезил о моментах, когда Кайо признает меня сыном, подбодрит или похлопает по плечу, но каждый раз, увидев меня, он хмурился и проходил мимо, и так всю мою сознательную жизнь» так долго что я успел привыкнуть джиро заменил мне деда и наставника шинжу мать а ясу была всем миром пока оставалась жива в тот день когда она погибла от когтей мору я поклялся отомстить за старушку и уничтожить подземных тварей раз и навсегда к сожалению в прошлую их вылазку у меня ничего не получилось но теперь обладая такой силой я был уверен от них не останется и следа Поднявшись, на первую ступень остановился. Странно, что вокруг царила такая тишина. Я был уверен, что наверху поджидает очередная пакость. Но какая, оставалось только гадать. Прижавшись к стене и выставив перед собой меч, медленно пошел наверх. Коридоры и лестницы были однотипные. Потому, когда передо мной появилась дверь, притормозил. «Что ты придумал на этот раз, старик Торро?» Никаких лишних эмоций не возникало. Да, меня слегка потряхивало от всего, что произошло внизу, однако мороза, который скользил по спине на втором этаже, не ощущал. Толкнув дверь, кончиком лезвия вгляделся во тьму. Очередная широкая комната. По сторонам высятся шкафы с пыльными склянками и книгами. В противоположной стене небольшое оконце, а под ним боевые доспехи самураев полный рост. На металлических латах блистали вспышки молний. Шипы на наплечниках, перчатках и широком шлеме говорили о том, что воин был достаточно суров. Такс, прошептал я, дайте-ка угадаю, что последует дальше. Не стоило долго думать о ловушке. Огромный доспех выше меня, сжимающий катану. Что может пойти не так? Правильно. Все идет не так. С самого начала. И что прикажете делать дальше? «Сдаться я не могу, попросту не хочу. Не тот Норов, чтобы отступать. Потому выход только один — двигаться вперед». Вошел в комнату. Ничего не произошло. Вот она, лестница, справа от меня. Остается только подняться на последний этаж, где поджидает хозяин дома. Я чувствовал его пристальное внимание, будто он смотрел сквозь стены, но оставлять позади доспехи, грозно блестевшие от молнии, не хотелось. Внутренний голос подсказывал, что стоит мне сделать еще шаг на ступень, как латы оживут и пронзят спину. Потому я просто стоял и смотрел на них. Гнетущая тишина начала раздражать. В конце концов, пора положить этому конец. Дома истекает кровью Акаю, а я здесь дрожу просто от вида военных пабрикушек. «Давай, Кирилл Цукико, соберись. Ты же не какая-то там тряпка!» Взяв себя в руки, занес ногу над ступенью. И стоило это сделать, как позади послышался металлический ляск. А в следующую секунду в пол врезалась громадная катана, превратив доски в щепки. Я еле успел отскочить назад. Все же я оказался прав. Передо мной стояли ожившие доспехи. В них будто вселился невидимый воин или же его дух. Как бы там ни было, меня мало это интересовало. Новый противник оказался на порядок опаснее предыдущих. Придется попотеть. «Вжух!» Над головой пронеслось острое лезвие. Я успел уклониться от очередного удара, а через мгновение отпрыгнул в сторону. Место, где я только что стоял, взорвалось щепками. Доспехи не думали заботиться об имуществе хозяина дома. Они крушили все, до чего доставали – пол, стены, шкафы, даже потолку досталось. Оружие, сжатое в стальных перчатках, мелькало столь быстро, что мне только и оставалось, как уклоняться от него». Прыгать, подобно той красной обезьяне, приходящей ко мне в кошмарах, с переменным успехом, но мне удавалось это делать. Однако просто бегать по комнате, которая постепенно превращалась в руины, мало. Необходимо добраться до лестницы и подняться на следующий этаж. Но как, если доспехи не знают устали и жалости? Меня прижали к стене. Катана пробила ее на том уровне, где находилась моя голова, но я снова увернулся. Поднырнул под руку противника и перекатился ему за спину. Вскочив на ноги, резко развернулся и ударил мечом. Доспехи не успели среагировать должным образом. Их оружие застряло, поэтому они просто подставили свободную руку, которая тут же отскочила и покатилась по полу. Проследив взглядом, с изумлением отметил, что пальцы на отсеченной перчатке до сих пор шевелятся. «Вот черт!» Значит, черная магия поддерживает жизнь в латах, даже когда те не являются частью основного доспеха? Плохо дело. Они могут здорово помешать перемещаться. Вжух! Стоило на мгновение отвлечься, как меня снова атаковали. Зараза! Слишком быстро вытащили катану. Ну ладно. Оружие вновь обрушилось на пол. Я отпрыгнул назад. Под ногами послышался хруст. Разбитые склянки и пробирки. Если упаду, то мало не покажется. Вот же ж... Доспехи бросились вперед. Даже с одной рукой они представляли серьезные угрозы. Если в них и правда вселился дух, то при жизни он был очень опытным воином. Точные удары, ловкие маневры. Со мной сражался явно не дилетант. «Зараза!» Только и успел пробормотать, когда в очередной раз прыгнул в сторону. Новый удар проделал в стене крупную дыру, откуда повеяло могильным холодом. «Да, пожалуй, Пашон был прав». Старый алхимик явно не брезговал запретными заклинаниями. С их результатом мне довелось здесь столкнуться. Как же там было? Я вспоминал, как в прошлый раз призвал «Голубое пламя», но больше не ощущал того прилива сил. Во мне будто закончился запас волшебства. Все, что мог, просто отбиваться мечом. Но ничего, и так сойдет». Доспехи подлетели ко мне и ударили на наотмашь. Присев, уклонился от острого лезвия. Крутанулся сам и рубанул по левой ноге. Звякнул металл, и дергающийся сапог отлетел за спину противника. Тот пошатнулся, но все же смог удержать равновесие. Упрямый наглец. Очередной выпад катаны отбил мечом и сразу же ударил в ответ. Снизу, вверх. Вторая рука рухнула рядом с телом. Но продолжала махать оружием, слепо ища жертву. «Интересно». Зря я уставился на мельтешащую катану, ведь основной противник все еще стоял передо мной. Доспехи подпрыгнули на оставшейся ноге и ударили в грудь. Из легких вырвался воздух. Резкая боль пронзила сердце. Глаза чуть было не вылезли из орбит. Меня отбросило назад, впечатав в стену. Ожившие латы рухнули, на спину уже не в силах подняться. Они извивались, словно змея на горячих камнях. Упирались головой в пол, подгибали ногу и подпрыгивали. Но все тщетно. Встать им так и не удалось. Зато я, переводя дыхание, выпрямился. Перчатка с катаной дергалась чуть поодаль, обошел ее стороной. Удар и доспехи перерублены пополам. Теперь уже ничто не сможет мне помешать. Если только они не соберутся вновь. Но для этого можно постараться. Подойдя к свободной перчатке, поднял ее и выбросил в окно. Осколки осыпались вслед за ней. То же самое проделал и с обеими ногами. «Теперь, если доспехи и начнут стягиваться, то процесс займет довольно долгое время. К тому моменту я успею расправиться с первым оборотнем». Устало вздохнув, шагнул на лестницу. И в тот же миг сверху раздался смех, тихий и безумный, пробирающий до костей. «Меня явно ждут. Так не стоит задерживаться». Распахнулась последняя дверь, и в глаза ударил яркий свет – Я на мгновение зажмурился. Конечно, это было непростительной ошибкой. Враг мог воспользоваться неожиданностью. Однако ничего не сделал. Здравствуй, твой гость!» Послышался старческий голос. Открыв глаза, увидел перед собой сухопарого старика. Он сидел на небольшой циновке. Рядом стояла масляная лампа. У стен такие же шкафы, как и внизу. Вот только книги в них не казались потрепанными временем. Видимо, за ними хозяин бережно следил. Сам же старик был одет в грязное серое кимоно, которое годилось разве что на тряпке. Как и Джира, был лыс. Только у Ита еще оставались седые пряди, а у Тора совершенно голая черепушка, длинная жидкая бородка и мелкие усики, топорщущиеся по сторонам. — Равка вы во фем поваловал! — продолжил он. — В то было твой покой! — «Да что у него с речью? Почему так смешно разговаривает?» На мгновение я расслабился, смотря на этого тщедушного вана. Но в следующий миг сжал рукоять меча и направил в грудь сидящего. «Он старается меня отвлечь. Наверняка где-то шастают другие оборотни. Может, притаились на крыше, и ждут знака, чтобы броситься на меня со спины». «Ты знаешь, зачем я здесь, Торо!» — грозно ответил я, прислушиваясь к шорохам. «Не ломай комедию!» «Но я даже не знаю твоего имени, Мальфик», — продолжал ведь тот. «Ты вломился ко мне в дом, разломал мебель, а теперь угроваев мне. Мовыт, представився...» «Кошмар! Но почему меня пробирает смех? Он что, всегда так разговаривал или сейчас притворяется?» «Меня зовут Цукико Ито. Я приемный сын Акаю и Шинжу Ито». «Ах, это ты!» В глазах старика загорелся огонек любопытства. «Телофек, которого не отдали императору». «Именно». Храфо, Но что тебе от меня надо?» «Тора, не прикидывайся. Я знаю, что ты оборотень, первая крыса». Ватем грубив?» Казалось, будто тот обиделся. «Я ведь второй фан. Разве акаё не учил тебя повтительно общаться со старфами? Тамуфе, какая крыфа! Я фан сам фидев. Он развел руками, будто хотел, чтобы я убедился. На мгновение я даже усомнился в словах Пашона, однако все те ловушки, которые мне пришлось пройти, говорили об обратном. Ты наверное, думаев, в то встретился с магом, а вся мальфик. Я всего лишь фан. «А как же все живые доспехи и шипы на потолке?» Я кивнул в сторону лестницы. «Разве так встречают гостей?» «А разве ты, прифол как друг?» Недобро оскалился тот, и я заметил удлиненные резцы. Оставшиеся сомнения тут же отпали. «Угроваев мне мифем, а потом обвиняев в предосторожностях!» «Предосторожностях?» Удивленно переспросил я. «Мне грозила смерть. Лишь чудом удалось спасти». «Действительно, в ту дом!» — прошепелявил тот. «Но я могу все объяснить. Видев ли, мой юный друг, меня фиавто пытаются убить. Офень фяфта! Вот и приходится зафишаться, как могу!» «Да неужели!» — хмыкнул я. «А как же оборотень на первом этаже? Один из той пятерки, с которой я сегодня склеснулся днем. Кстати, трое уже мертвы». «Трое?» — чуть ли не воскликнул Тору. «Ты убил Фуко!» «Пришлось», — пожал я плечами. «Он похитил мою сестру и хотел убить меня. Выбора не оставалось. К тому же его отец меня поблагодарил». «Пафон!» — прошипел старик. «Так это он тебя прифлал!» «А ты догадливый. Он хотел, чтобы я отомстил за сына. Вот поэтому я здесь». «Идиот!» — алхимик злился. «Ты поплатився за смерть, Фуко!» Он медленно поднялся. Старческие глаза наливались желтизной. Тело согнулось, и кимоно затрещало по швам. Всего за пару мгновений обычный ван превратился в здоровенную крысу. Взгляд, наполненный яростью, прожигал насквозь. «Вот и поговорили», — пробормотал я. Оборотень стремительно ринулся в атаку. Мне удалось уклониться от удара когтистой лапы лишь в последний момент. И все же, повернувшись к противнику, я получил мощный удар хвостом. Отлетел назад, снова врезавшись в стену, невольно подумал, что в таком темпе мне скоро сломают спину. А противник уже несся вперед. Я хотел схватить меч, но с ужасом осознал, что он валяется у противоположной стены прямо под окном. Монстр уже подскочил ближе, прыгнул, метясь клыками в шею. Я скользнул влево, и Тора врезался мортой в доски. Как и в прошлый раз, махнул хвостом, однако его атака мне запомнилась, потому я успел перепрыгнуть облезлый отросток. Кувыркнувшись вперед, задел лампу. Та перевернулась, и горящее масло пролилось на циновку. Пламя моментально вспыхнуло. Комната стремительно превращалась в полыхающий ад. Позади испуганно запищала крыса. Я же к тому моменту успел подхватить меч. Но стоило мне обернуться, как из-за огненной стены вырвался монстр. Истошно вопя пронзил клыками больное плечо. И почему эти твари кусают в одно и то же место? Чувствуют уязвимость? Но и у меня получилось пробить тело противника. Лезвие вырвалось у него между лопатками. Однако от мощного удара я не устоял на ногах и полетел назад. Вновь послышался звон стекла. А холодный дождь захлестнул нас обоих. «Мы падали». Из горящего здания. Но почему-то я не ощущал страха. Наоборот, тело стало совершенно легким. Боль отступила на задний план, отзываясь лишь отголосками. В ушах зашумел ветер. Внезапно в голову пришла гениальная мысль. Я резко развернулся в полете, подмяв под себя монстра. И в тот же миг нас встретила земля. Мощный толчок в грудь, от которого мы подскочили, меня отбросило в сторону. Боль вернулась с удвоенной силой. Казалось, что каждая моя косточка превратилась в труху. Но я все еще дышал, как и оборотень, лежавший рядом. Я слышал его хрип, слышал, как в агонии скребут когти. Это заставило подняться. Сквозь пелену ливня увидел поверженного монстра. В груди у него зияла сквозная рана. Мои ноги подкашивались, усталость, словно мешок с рисовой мукой навалилась на плечи. Руки дрожали, но отпустить меч я себе не позволил». «Необходимо доделать работу, спасти Акаю. Увидев меня, монстр запищал еще пронзительней. Кровь вырвалась из раны мощной струей. Он не хотел умирать, но и жить ему нельзя позволить. «Простите, Торосан. — подошел к оборотню. «Наверное, раньше вы были хорошим Ваном, но это осталось в прошлом». Взмах меча и удар, в который я вложил оставшиеся силы. Крысиная голова покатилась в сторону, Мутная кровь заливала траву, но тут же растворялась в дождевой воде. Тело алхимика задрожало, возвращаясь к изначальному облику. И через пару секунд передо мной лежал убитый Ван. Я вздохнул и снова покачнулся. Силы стремительно уходили, словно вода с небес. Оглянулся на горящий дом. Следовало бы убраться отсюда поскорее, пока он не рухнул. Огонь с пятого этажа перекинулся на нижний, и даже гроза не могла остановить буйство пламени». «Отлично!» — довольно произнес я, улыбаясь во весь рот. «Теперь я — игрок, взобравшийся на вершину». А после рухнул рядом с монстром, окончательно потеряв силы.